Новая камера. С тремя центнерами багажа мы приземлились на Виргинских островах в Сент-Томасе, одном из красивейших мест юга Карибов. С трудом я могла дождаться, когда же наконец опробую новую аппаратуру. У нас пока не было путевых листов, но мне очень хотелось еще раз погрузиться около Роне. Там можно было снимать и на небольшой глубине. Поэтому мы сначала решили полететь на английский остров Тортово, чтобы там, по возможности, часто вместе с Джорджем Марлером плавать к обломкам затонувшего корабля. Лучшего и желать было нельзя. Джордж сумел освободиться и ежедневно погружался вместе с нами у Роне или в других красивых местах. Мои первые кадры запечатлели рыб-попугаев, которые с любопытством рассматривали себя в осколке зеркала. Затем моей моделью стала Морьяна, ожидавшая подачки. Труднее было сделать портрет очень ярко окрашенной рыбы-собачки. Желание запечатлеть чудеса подводного мира было столь велико, что я совершенно не боялась трудностей или усталости ради того, чтобы найти удобные места для погружения. Чтобы погрузиться в бухте острова Петера, пришлось довольно долго идти пешком и нести с собой тяжелые заполненные бутыли, не очень-то легкий подводный футляр, камеру, вспышку, ласты и многое другое. И все это из-за маленьких живых существ, обитающих в бухте, прежде всего пестрых красивых трубчатых червей, щупальца которых выглядели как маленькие цветки. Здесь я попробовала сделать первые макросъемки. На мелком месте, где вода доходила до колен, я потерял рудовесие и упала К сожалению, дно, словно ковром, было покрыто морскими ежами, иглы которых, воткнувшись в мое мягкое место, обломились и доставили мне массу неприятностей. После острова Пятера мы отправились на Барбадос. Сменяя обстановку, нас заставил риф перед островом Мюстик, о котором захлеб рассказывала одна американка. Хорст не захотел туда лететь. Он справедливо ссылался на тяжелый багаж, который нужно нести самим, и на слишком высокие транспортные расходы. Сам план ему казался авантюрным еще и потому, что нам нельзя пропустить обратные самолеты из Нью-Йорка с забронированными дешевыми билетами. Я же вбила себе в голову этот риф, и мое желание погрузиться именно там было столь велико, что Хорст согласился на эту поездку. На Барбадосе мы остановились только на одну ночь. Это большой остров на Карибах, посещаемый прежде всего людьми богатыми. Отсюда мы намеревались добраться до острова Мюстик. К нашему большому разочарованию мы узнали, что в это время года с ним нет пароходного сообщения, на что я не рассчитывала, так как из прессы знала, что там часто проводят отпуск принцессы Маргарет и Мик Джаггер. Я видел торжество Хорста, когда он оказался прав. Но на мое счастье, там имелись маленькие чартерные самолеты, которые за умеренную плату летали от острова к острову. Мы наняли такого островного попрыгунщика, в который кроме нас можно было загрузить только багаж. К счастью, — подумал я, — нам повезло. После часа полета мы увидели островок. Пилот пошел на посадку, и вскоре маленькая машина стояла на узкой сельской дороге. Удивительно, но не видно было ни строений, ни животных, ни людей. Вдруг мы услышали шорох и увидели небольшую машину и в ней мужчину. Он приветливо поздоровался с нами, и мы узнали, что он единственный, кто осуществляет все функции по приему гостей – паспортный контроль, таможенной формальности и тому подобное. Дальнейшее разочаровало нас. Единственный дом, в котором можно было бы переночевать, закрыт. Моя надежда с этого острова доплыть до рифа и там погрузиться невыполнимо, потому что нет ни баллонов со сжатым воздухом, ни компрессора. Человек, который обладал такой аппаратурой, совладелец известной американской фирмы подводной аппаратуры Scuba Pro. В настоящее время находился в Калифорнии. Стоило ли нам возвращаться на Барбадос, где заведомо нет хороших мест для погружения? Пилот предложил перебросить нас на другой остров, Юнион, на котором должно быть оборудование для погружения. Там пилот нас оставил, а для возвращения дал свой номер телефона, так как без самолета на Барбадос не вернуться. К счастью, хор сохранял абсолютное спокойствие. Едва пилот исчез, мы обнаружили, что и здесь нет никакого оборудования. Однако рыбаки сказали, что таковое имеется на острове пальма. Что нам оставалось делать, как не арендовать у одного из рыбаков лодку и со всеми ящиками и чемоданами отправиться дальше? И все-таки мы нашли то, что искали. На острове жила семейная чета с сыном, который владел небольшой лавкой для нырядчиков с баллонами и компрессором. мы оказались единственными посетителями. Удивительной оказалась история его отца. Несколько десятилетий назад он на своей яхте по пути из Австралии попал в Карибское море в сильный шторм. Судно затонуло. Он единственное спасся доплыл до необитаемого острова, где и прожил некоторое время, подобно Робинзону Крузо. Он остался на Карибах, обосновавшись на маленьком острове, где с семьей занимался ловлей рыбы, и сдавал в наём комнаты выстроенного им самим дома. Вот так островитяне зарабатывали себе на пропитание. В благодарность за спасение он ежедневно высаживал пальмовый росток. Все пальмы, которые между тем подросли, он высадил единолично, а потом продолжил это благое дело на соседних островах. Его сын ежедневно возил нас на небольшом катере к различным местам для погружения. В большинстве случаев мы ныряли с табаго-кейс. Кое-где подводный мир был как будто вымершим. Наверное, здесь слишком много ловили гарпунами. Но попадались и необычные места, одно из которых называлось «Чертов стол» и находилось на глубине только в 4 метра. Однако мы нашли маленький грот, в котором обнаружили почти все виды рыб, обитающих в этих водах. Несколько раз, не заметив большую песчаную акулу, я проплывал мимо, чуть ее не касаясь, пока это не увидел Хорст. Когда он рукой показал на хищницу, я испуганно отплыла и, несмотря на просьбу Хорста сфотографироваться с акулой, больше не хотела к ней приближаться. Вторым подходящим для съемок местом был небольшой, обросший кораллами обломок на глубине 17 метров. Здесь копошилось множество рыб, и я смогла сделать хорошие снимки, прежде всего из-за великолепной коралловой поросли, в которой жили более мелкие обитатели моря. И именно здесь, во время моего последнего погружения, произошло со мной волнующее событие. В предыдущие дни море немного штормило, но на этот раз поверхность воды выглядела гладкой, как зеркало, но темно-зеленой. Пока Хорс занимался камерой, Первой в виде исключения ныряла я. Мы договорились встретиться у обломков. Во время спуска видимость была такой плохой, что ничего невозможно было разобрать. Опустившись до 17-метровой глубины, я не нашла обломков. Пока я еще ни о чем плохом не подумала, так как с минуты на минуту ждала Хорста. Он не появился. Скоро мне стало не по себе. Я медленно начала подниматься к поверхности, но не увидела ни хорста, ни лодки. Меня охватил страх. Потом вдали на горизонте я разглядела лодку. Она казалась совсем маленькой. Только теперь я осознала, что меня отнесло сильным течением, которого я не почувствовала из-за темноты. К счастью, на мне был оранжевый спасательный жилет. Правда, сначала я еще раз погрузилась и попыталась плыть против течения. Безнадежно. Тогда я полностью надула жилет и стала махать руками. Меня вытянули из воды страшно испуганной. В лодке молодой человек рассказал, что именно в такие дни к поверхности поднимаются большие тигровые акулы. Так я отпраздновал свой день рождения. На этом не закончились приключения и волнения этой поездки. А обратный полет имел свои заморочки. Счастливый случай помог нам доехать до Тринидада. Теперь встала проблема, как добраться до Нью-Йорка. Все рейсы были забронированы на недели вперед. Чтобы в Тринидаде суметь попасть в список желающих улететь, нам пришлось ежедневно, попеременно дежурить у кассы аэропорта, начиная с 5 утра до полудня при 40-градусной жаре. На четвертый день я в очереди потеряла сознание что стало нашим спасением служащие пожалел меня мы получили билеты и в самый последний момент успели на самолет в нью-йорк